Глава 32. Люси. Прошлое. Нет ничего хуже, чем просить об услуге, когда пытаешься морально одержать верх. С Рождества прошло три месяца, и мы переживаем тот период жары, когда кажется, что лето никогда не кончится. Когда люди болтаются по супермаркету в купальниках и шлепанцах, покупая арбузы, роллы с ветчиной и крем от солнца. Мне бы тоже хотелось погулять в супермаркете. Там есть кондиционер но мне настолько скверно, что я даже не могу оторвать голову от дивана, потому что я на восьмой неделе беременности. Если бы не Харриет, я бы справилась. Арчи мог бы смотреть по телевизору повторы у Иглс и не беспокоил бы меня несколько дней, разве что, может быть, поесть попросил бы. Но Харриет всего 10 месяцев, и она еще не овладела искусством непрерывного смотрения в экран». У оли плотный график собеседований на целый день, но он обещал вернуться, как только сможет, а мой отец на неделю уехал в Порт-Аллингтон. Я подумываю, не нанять ли няню из агентства, но при виде платы за час на глаза у меня наворачиваются слезы. А Олли в последнее время за каждым пене присматривает. Наконец я понимаю, что выхода нет, и звоню Диане. «Алло?» Она, как всегда, отвечает на телефонный звонок с явной неловкостью. Я лежу на спине и на полу, Арчи пристроился у меня на коленях, а Харриет раз за разом бьет меня игрушкой по голове. «Привет, Диана», — говорю я. «Как поживаешь?» «Люси?» — повисает короткая пауза. «Ты больна?» «Ну, конечно же, Диана всегда переходит к самой сути. На самом деле, да. Поэтому я и звоню. У меня грипп, и я чувствую себя просто ужасно». Я решила не говорить Диане, что беременна, до конца первого триместра. Предыдущие две беременности мне не терпелось ей рассказать. Я думала, что ей понравится, что ее так рано посвятили в тайну. Но оба раза она просто улыбалась и заверяла меня, что сохранит секрет, пока не минует опасный период. Никаких поздравлений, никаких объятий. ну как ни странно, время от времени она привозила мне пакеты винограда. Поэтому на сей раз я решила, пусть узнает на отметке в три месяца, как и все остальные. И тебе нужна помощь с детьми. Это не вопрос и не предложение, хотя надо отдать ей должное, что она не тратит время попусту. Да, я слышу шорох на заднем плане. Возможно, Диана листает свой органайзер. Нет сомнений, сейчас выяснится, что у нее все часы расписаны. Но я все же надеюсь, что она найдет где-нибудь получасовой перерыв между половиной третьего и тремя часами пополудни». Но забрать детей надо ровно в три, потому что мне нужно отвезти детскую коляску через весь город, и я хотела бы вернуться до часа пик. Факт в том, что я не настолько горда, чтобы отказаться от этого получаса. Я возьму все, что дадут. «Я свободна», — говорит она мгновение спустя. «Я приеду и заберу их прямо сейчас». Я моргаю. «Ты сама их заберешь?» Мне просто нужно перенести доставку, но это не займет много времени. Я буду у тебя через час. Когда Диана стучит в мою дверь, я все еще лежу пластом, но переместилась на диван. Арчи приклеился к айпаду, а Харриет сидит у меня на животе и скулит, требуя внимания. По полу раскиданы подушки, на журнальном столике крошки от тостов, тарелки, кружки и, как ни странно, одна из моих свадебных туфель — дети. Я даже не пытаюсь прикрыть беспорядок. Сил у меня хватает только на то, чтобы открыть дверь. В руках у Дианы пакеты из аптеки. Заехала по дороге. Тут у меня парацетамол. Конечно, это всего лишь жаропонижающее, но меня он всегда успокаивает. У меня есть еще таблетки от простуды и гриппа. Прими сразу две после нашего ухода. Диана забирает у меня харит. Так, ладно, сейчас я соберу сумку для детей. Диана ловко ходит по дому, отыскивает сумку и набивает ее детской одеждой. Она находит бутылочки, детскую смеси пару баночек детского питания, которая быстро загружает в сумку с подгузниками, а еще кладет туда несколько пеленок, салфеток и пустышек. Я могу только бессильно лежать и смотреть. «Слушайте меня, дети», — говорит она, когда две сумки уложены. «Вы едете ночевать к Дида?» «Этого достаточно, чтобы оторвать Арчи от экрана. С ночевкой?» Диана никогда раньше не приглашала детей у нее переночевать. Даже Арчи. Ночевки у бабушки случались только в моих снах. Судя по тому, как он теперь носится кругами, Арчи, очевидно, тоже видел такие сны. Арчи обожает дом Тома и Дианы. Играть там в прятки умопомрачительно. И он, на удивление, не восприимчив к нескончаемым монологам Дианы о том, что он не должен ничего трогать или ломать. Меня беспокоит лестница, мраморная, конечно же. А только-только научилась ползать, но в настоящий момент я решаю, что риск того стоит. «Будь осторожна, с Харриетт на лестнице», — говорю я Диане, пока она одевает детей. Внезапно я понимаю, что я ни за что ее не поблагодарила. Я открываю рот, но не успеваю, и вымолвить хоть слово, как меня пронзает другая мысль. И не подпускай их к бассейну. Называйте меня сумасшедшей, но сочетание детей и бассейнов меня пугает. «У Тома и Дианы есть закрытый бассейн, конечно же. И им удалось обойти закон об обязательном ограждении бассейна, установив высокодверные ручки и автоматически закрывающиеся двери. Все это прекрасно, вот только Арчи любит ходить к бассейну, чтобы посмотреть на гигантский аквариум, который они установили. Ну, конечно. И если Диана отвлечется на харет даже думать не хочется, что может произойти». «Никакого бассейна», — соглашается Диана и исчезает за дверью с моими детьми. И тут я понимаю, что так ее и не поблагодарила. Я сплю. Непостижимый, всепоглощающий оргазм сна. Такое бывает при беременности. Я много лет так не спала. Сны мне снятся странные, они постоянно меняются, а еще я просыпаюсь каждые несколько часов только для того, чтобы понять, что моих детей здесь нет и я могу спать бесконечно. Это немыслимая роскошь. Я ловлю себя на том, что хочу наслаждаться каждой секундой. Около пяти вечера, когда я снова просыпаюсь, звонит телефон. Я хватаю его с прикроватной тумбочки и, еще не открыв глаз, прижимаю к уху. «Алло?» Выходит, у меня больше похоже на «но». «Люси?» Я открываю глаза. Я сразу понимаю, что звонит Диана, хотя ее голос звучит непривычно, на пару тонов выше, чем обычно, да?» На заднем плане я слышу голоса. Незнакомые голоса что-то настойчивое и встревоженно бубнят. Я чувствую, как по спине у меня пробегает холодок, словно позвоночник мне окатили водой со льдом. Я приподнимаюсь на локтях. «В чем дело, Диана? Что случилось?» «Мы едем в больницу Люси», — говорит она. В ее голосе сквозит страх. «Тебе нужно приехать туда к нам».